История, правда страшная. И история не уже ли правда? Вы что, испугались что ли? Как будто сказок никогда не слышали? А это Гердену и сказка правда мало ведь. Чудесно в это верить, значит быть трусливее всех. Сколько ездил на Салазках, самый дальний тёмный лес, я там не видел ни цариц, ни королей. может быть ты не случайно как-то выдумал давно и королеву и волшебных очевидей но для нас ты не тайна так бывает ты в кино и глупо пульскас как но никак не у людей श्रीलिया दूसरी अग्निअ